Глава четвертая Погрузка дракона полный вперед Пчелы покидают улей Запах Индии, запах Тараскона Тартарен изучает папуасский язык Дорожные развлечения Вот вы все толкуете о живописности. Посмотрели бы вы на палубу Туту Пампама майским утром 1881 года, тогда бы вы поняли, что такое настоящая живописность. Все начальство было в полной парадной форме. Начальник отдела здравоохранения Турнатуар, начальник сельскохозяйственного отдела Костыкальт, главнокомандующий ополчением Бравида и еще человек пятнадцать поражали взор пестротой, ушитых серебром и золотом мундиров. На многих были еще красные с золотым голуном плащи, составлявшие форму одежды сановников первого класса. Среди этой разреженной толпы белым пятном выделялся отец баталье, главный войсковой священник колонии и капеллан при губернаторе. Особенно блистало ополчение. Большинство простых ратников было уже отправлено на других пароходах. Офицеры с саблями на боку, с револьверами за поясом рисовались в своей стройной талии, выпячивали грудь под кокетливым доломаном с аксельбантами и нашивками и особенно гордились начищенными до блеска великолепными ботфортами. Среди мундиров и сюртуков мелькали веселые, светлые, переливавшиеся всевозможными оттенками платья дам, их развивавшиеся на ветру ленты и шарфы, кое-где тарасконские чепцы служанок. А над всей этой толпой, над сверкавшим медью кораблем с поднятыми в небо мачтами, вообразите себе чудесное праздничное солнце, затем вообразите широкую рону, сливавшуюся на горизонте с небом, волнующуюся точно море, взъерошенную мистралем, и вы получите полное представление о туту пампами перед отплытием в порт-Тараскон. Герцог Монский не мог присутствовать при отправке корабля, его задержал в Лондоне выпуск новых акций, и то сказать, какая уйма денег нужна на содержание пароходов, экипажа, инженеров, на покрытие всех расходов по переселению. Сегодня утром герцог известил телеграммой, что деньги высланы, и все восхищались деловитостью северянина. «Какой пример для нас с вами, господа!» — восклицал Тартарен, и всякий раз неукоснительно прибавлял. «Будем же ему подражать! Довольно увлечений!» «Надо дать Тартарену справедливость!» Сам он держался очень спокойно, одет был просто и никому пыли в глаза не пускал, в отличие от других разряженных начальников, только на сюртуке у него красовалась надетая через плечо лента Ордена Первой Степени. С палубой Туту-Пампама видно было, как на перекрестках появились группами колонисты, как они потом растекались по набережной, наконец их узнавали и называли по именам. А вот и рок-тальяды. э господин Бранкенбаль!» — крики, изъявления восторга. Как только древняя вдова, графиня Декбулит, которой было что-то около ста лет, в коричневой шелковой мантии, держа в одной руке грелку, а в другой чучело старого попугая и, тряся головой, стала проворно взбираться на палубу, ей была устроена бурная овация. Дома запирались, в магазинах закрывались ставни, везде пускались шторы и жалюзи. Город пустел с каждым мгновением, и того улицы стали как будто шире. Когда все, наконец, зашли на корабль, настала минута всеобщего самоуглубления, торжественного молчания, а молчать было особенно хорошо под пыхтение разводимых паров. Сотни глаз были устремлены на капитана. Тот стоял в рубке и вот-вот должен был отдать приказ сниматься с якоря. Вдруг кто-то крикнул «Атараск!» Вы, наверное, слыхали про Тараска, про сказочное чудовище, от которого произошло название города Тараскон. Напомню вам его историю вкратце. В давно минувшие времена это был страшный дракон, опустошавший устье Роны. Святая Марфа, после смерти Иисуса, пришедшая в Прованс, отправилась в белой одежде к обитавшему среди болот зверю и на самой обыкновенной голубой ленте привела его в город. Так непорочность и благочестие святой Марфы укротили и покорили зверя. С тех пор-то через каждые девять лет устраивают праздник и водят по улицам, сделанные из дерева и раскрашенного картона, чудовища. Поместь черепахи, змеи и крокодила — грубое карикатурное изображение прежнего Тараска, ныне чтимого, как некий идол, живущего на счет города, известного во всей той стране под названием «отца-батюшки». Уехать без отца-батюшки тарасконцем казалось немыслимым. Молодежь побежала за ним и сейчас же притащила на набережную. Тут полились слезы и раздались восторженные крики, как будто в этом громоздком картонном чудище была заключена душа города, душа целого края.